И что-то уж очень пышно одетое, с брошкой на груди, величиной в чайное блюдечко, стояло в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмоводителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее и сказал «подождите», и продолжал заниматься с траурной дамой. Он перевел дух свободнее. Наверное, не то. мало помалу он стал ободряться, он